Иммигрант. Быстро мчался курьерский поезд с железной дороги, на котором бежали Рубцов и Ольга Дмитриевна. В купе, кроме их двоих, никого не было. Фонарь, вделанный в потолок вагона, бросал странный, колеблющийся свет на предметы. Почувствовав себя одинокой, как бы оторванной от всего мира, с глазу на глаз с молодым человеком, которому доверяла, но которого вместе с тем боялась, Ольга Дмитриевна инстинктивно прижалась в самый отдаленный угол купе и закрыла глаза. Все, что произошло с ней со вчерашнего дня, казалось ей страшным, неотвязчивым кошмаром. Она хотела уверить себя, что это не более как сон, но действительность стояла перед ней грозная, неотразимая. Она ясно чувствовала и толчки вагона, уносившего ее в невиданную даль, и пристальный взгляд этого человека, сидящего напротив. Кто он такой? зачем судьба бросила его на мою дорогу. В сотый раз эти вопросы вставали в ее измученном мозгу. Но она все не решалась одним прямым, честным вопросом прояснить свое положение. Рубцов, похитив молодую красавицу, блистательно вырвав ее дважды из величайших опасностей, теперь не знал, как приступить к разговору, к роковому объяснению. А он чувствовал, он сознавал, что объяснение будет, что оно неминуемо. И он готовился на бой с честной и понимающей зла девушкой, словно на борьбу с опасным следователем и бесстрастным полицейским. Сколько раз ему приходилось во время его долгой, кровавой и темной карьеры сбивать с толку самых ловких сыщиков, смущать самых проницательных прокуроров и все ничего, никогда он не чувствовал подобного волнения, как теперь, сознавая, что... Первый же разговор с молодой неопытной девушкой будет для него страшнее допроса. Что одно неуместное слово, одна неуверенная интонация, и он пропал, погиб невозвратно. И на этот приговор нет ни апелляции, ни касации. Он обдумывал каждое слово, каждую мелочь, и все-таки трусил за результат. Последние слова Клюверса и главная неосторожная фраза Капустника – должны были пробудить подозрения в чистой душе Ольги Дмитриевны. А он боялся пасть в ее мнение сильнее, чем смертного приговора. В первый раз в жизни он стыдился своего позорного прошлого, которым, бывало, хвастался и перед судьями, и перед товарищами-разбойниками-арестантами. Ему страшно было подумать, что вот-вот сейчас эта милая, кроткая девушка спросит его, кто он а у него не хватит храбрости и бесстыдства солгать еще раз и еще раз, может быть, в сотый прикрыться чужим именем. Он боялся, что его голос дрогнет, что она заметит, и все пропало. Часы летели. В вагоне становилось прохладно. Рубцов не спал. Он бережно поправил плед, скользнувший с ног Ольги Дмитриевны, и при этом быстро взглянул ей в лицо. Молодая девушка не спала. Взгляды их встретились. Роковое объяснение стало неизбежным. «Вы не спите, Ольга Дмитриевна?» спросил Рубцов. «Я не могла заснуть. Эта страшная ночь так расстроила мои нервы», отвечала девушка. «Но «Ну, теперь, надеюсь, вы успокоились? Все это осталось уже позади». «Вы думаете?» пытливо спросила Ольга, и в первый раз решилась взглянуть прямо в лицо своему собеседнику. «Уверен?» твердо отвечал Рубцов. «Уверены?» — как эхо отозвалась молодая девушка. «А меня все еще томит предчувствие чего-то ужасного, неотразимого, словно я продолжаю падать в пропасть и еще не вижу дна». «Это от того, дорогая Ольга Дмитриевна, что у вас нет доверия ко мне. Клянусь вам всем святым, что я сам скорее погибну, чем допущу малейшей неприятности коснуться вас». Эти слова были сказаны с таким жаром, что Ольга подняла снова свои чудные глаза на Рубцова. В них чуть блистали слезы. «Вы говорите, нет доверия? Возможно ли это после того, как вы два раза спасли меня, рискуя собственной жизнью? Нет, я вам верю, вполне верю, но...» «Договаривайте, Ольга Дмитриевна, договаривайте». «Но мне кажется, что вы не искренне со мной». Мне все кажется, что вы совсем не тот, за кого вы себя выдаете, что вы совсем не певец-артист, а кто-то другой, у которого есть слуги, есть подчиненные. Я теряюсь в собственных мыслях. Нет, как хотите, я не могла ошибиться. Вы не артист, Иволшин, нет, нет и нет. Настала критическая минута, Рубцов это чувствовал. — Вы правы, тысячу раз правы. Твердо и стараясь попасть в искренний тон, проговорил Рубцов. «Так кто же вы?» С испугом взглянув на него, воскликнула молодая девушка. «Неужели Клювер прав?» Мелькнула в ее голове. «Кто я?» «Я один из тех, кто должен был покинуть родину. Я политический иммигрант. И вот уже шесть лет скитаюсь по свету под чужим именем». «Но кто же вы? Кто же вы? Ваша фамилия?» Допытывалась немного успокоенная Ольга Дмитриевна. «Меня зовут Василий Голубцов». Я брат известного петербургского адвоката. И он даже считает меня давно умершим. А этот другой, который помогал вам, кто он? Он не американец. Это мой товарищ по изгнанию. Мы были осуждены вместе и вместе бежали». «Осуждены бежали? Значит, вы преступники?» Почти в ужасе твердила Ольга. «О, успокойтесь, успокойтесь. Увлечение молодости, не больше. Все наши товарищи давно уже прощены и возвращены обратно». И только мы одни, как бежавшие, должны скрываться. Но как же вы решаетесь ехать в Россию? Вас схватят, арестуют, сошлют? Обо мне не бойтесь, это уже не первый раз, что я возвращаюсь в Россию. Есть много путей. К тому же меня давно забыли. Чужое имя скрывает меня настолько, что никто никогда не догадается, кто я. Я так изменился за это время, что, думаю, даже брат не узнал бы меня, встретившись на улице. Но знает ли он, что вы живы? Избави Бог. Мы с ним не сходились ни характером, ни убеждениями. Теперь, Ольга Дмитриевна, когда вы знаете, кто я, простите ли вы мне мой долгий маскарад и вынужденный обман? Верьте, я не мог поступить иначе, — пылко проговорил Рубцов. Он боялся, чтобы там, в Петербурге, при случайной встрече, Ольга Дмитриевна не спросила у Голубцова о брате. Действительно, у адвоката Голубцова был брат Василий, политический иммигрант умерший несколько лет тому назад на руках у Рубцова в Румынии. Он тогда же переслал все его бумаги по принадлежности брату. На этой-то личности покойного он и задумал построить весь дальнейший план действий. Голубцов, всем ему обязанный, не мог отказать ему в выдаче обратно документов своего брата. На них не было отметки о его смерти, следовательно, эти бумаги могли служить полным доказательством его личности а ему только этого и надо было, чтобы успокоить возбужденное недоверие молодой девушки. Ольга Дмитриевна, услыхав исповедь своего спутника, задумалась. Это правда, он был судим и осужден, но за что? Политические иммигранты, как она слыхала от тетки, всегда имели доступ во многие салоны Парижа. Следовательно, они не были преступниками в презренном значении этого слова. Слова Клюверса «разбойник», «злодей» могли быть не более как метафора. Она слышала подобные выражения в Париже в адрес республиканцев со стороны консерваторов. Она читала их даже чуть не каждый день в печати. Вот какова была та логика, которой молодая девушка оправдывала в своих глазах инкогнито и долгий обман молодого человека. Легко и приятно оправдать того, к кому лежит сердце. А сердце Ольги Дмитриевны, давно принадлежит этому мужественному и сильному человеку, теперь с таким покорным видом, ждущему ее решения. «Я вам верю», – тихо сказала она. Рубцов страстно схватил ее за руку и покрыл ее страстными поцелуями. Он торжествовал, голос его не дрогнул, и ни малейшего подозрения не заронилось в душе молодой девушки. Поезд мчался. С этой минуты словно камень свалился с души Ольги Дмитриевны. Она могла, она имела право любить этого человека. Это сознание наполнило ее душу несказанным блаженством. Прошло два дня. Не останавливаясь в Вене, наши путники мчались на поезде Восточной дороги по направлению к Варшаве. За полчаса до приезда на русскую границу Рубцов все время весело болтавший со своей спутницей вдруг сразу как-то насупился. Ему показалось, что он узнал среди служащих на железной дороге одного из тех, с кем ему не хотелось бы встречаться. Задумать и исполнить было для него делом нескольких секунд. Он помог своей спутнице завернуться в плед и взять с сеток дорожный мешочек, купленный проездом через Вену, и вынув из кармана большой пакет, он подал его ей. «Тут разные бумаги, ваши документы, немного денег на первое обзаведение, когда приедете в Петербург», — проговорил он быстро. Вот ваш заграничный паспорт, не потеряйте». «А вы? Я вас не понимаю», – с испугом сказала Ольга. «Разве вы меня оставляете?» «Это необходимо. Я еще нелегальный, и проехать через границу здесь не могу». «Но вас схватят, несчастный, вас арестуют. Что вы делаете?» – говорила Ольга, и на глазах ее сверкнули слезы. «Обо мне не беспокойтесь», – с улыбкой отвечал Рубцов. «Берегите себя». Через два дня я снова около вас в Петербурге. До моего приезда, бога ради, никуда не шагу из отеля. Остановитесь в Европейской. Но вы, как же вы? Мне страшно за вас!» Вся в слезах повторяла молодая девушка. «О, благодарю вас! За все, за эти слезы, за эти слова. Клянусь вам, я сумею их оценить!» Он припал к ее руке и долго целовал ее нежные пальчики. Поезд подходил к дебаркадеру. Едва он успел остановиться. Рубцов уже выскочил из купе и смешался с толпой. Ольга тотчас потеряла его из глаз. Два часа спустя, заняв место в вагоне первого класса, отправляющегося на Варшаву, молодая девушка, чтобы спрятать паспорт, открыла конверт с бумагами, оставленный ей Рубцовым, и положительно замерла от изумления. Он был полон сто рублевыми ассигнациями, среди которых виднелись банковые билеты. Там было. Целое состояние.